В самом деле, удивились ресницы и надломленные брови, а в синей кручении очей притаились недоверие, улыбка и еще что-то. Истинная правда, Оксана. На хмуром лице агронома ожил смуглый румянец. Да, да, не девись. Видишь, какого я пахари тебя привел. А ты что в пред печи не заглянешь и к печи не шагу? Не варила что ли, не пекла? Малол свой сборщик, а его весёлый и жульнический глаз так и прицеливался то к печи, то к полке с посудой, и насмешливо измерял расстояние между чубом Ярослава и косами Оксаны. Девушка не сводила с агронома удивлённого взгляда. Что она думает обо всём этом и обо мне? Нужен я Оксане как прошлогодний снег. Так много говорят о счастье, а его так мало на свет. Вздохнула девушка. Каким же вы плугом думаете землю под счастье вспахать золотым? Где-то не золотым и не серебряным, а гур тавым. С издевкой захохотал магазинник. Это что так смешно, дядька? Сдвинул стрельчатые брови Ярослав и стал еще краше в молодом своем гневе. А как же не смешно? Ей богу смешно, если приноровить вашу, как пишут в толстых книжках, романтику, да к мужицкой практике. Магазинник не столько для агронома, сколько для Аксаны приукрасил свою речь ученым словцом. и уже совсем другим взглядом измерил расстояние между чубом и косами. Вот расскажу я вам на этот случай притчу, сказочку. Давным-давно ещё при царе Горохе пахал поле один умник-разумник и нашёл горшок с золотыми пубрекушками, на силу его навоз втащил, такой увесистый, прикрыл соломой, привёз домой, И все одно счастья не нашел. Повадились к нему всякие ложкахваты, и от золота остался один только надтреснутый горшок. А вы хотите, чтобы вся наша голь перекатная в люди выбилась? Да на всех и солнца светить не хочет. То же свое понятие, реализм и политику имеет. Ну, мячи, Оксана, из печи хоть не ужин, так какую ни наесть бурду, надо не только языку а и брюху дать работу. "Ох вы и скажете", поморщилась Оксана. "А вы, товарищ Аграном, с каких позиций смотрите на ужин? Спасибо, я не голоден". "Напрасно отказываетесь, ей-богу прогадаете", не унимался магазинник. Оксана хоть и сирота, хозяйка что надо. У нее овсяный корш и тот как месяц сияет. Я к ней давно по соседски присматриваюсь. И так подмигнул своими зелеными с песчаником глазами, что девушка сникла. А из каких исходя принципов смотрите вы на стаканчик другой, хотя бы маломощные медовухи? У нашей невесты и это есть. Я не пью, ни сколечка. Не поверил магазинник. Пока Бог миловал. Уж больного идейные. На грубом лице магазинника мелькнуло недовольство, резче обозначились глубокие морщины на тяжелом лбу. С такой идейностью, натурально, можно и скопыть долой. Вам этого бояться нечего. Осуждающий бросил Ярослав. Вы своими копытами. Из под земель я все выбьете. Не глубоко ли вы ученые копаете? — вскипел магазинник. Уж как умеем. Терзая себя, расстроенный девичьей красотой, Ярослав поспешно вышел из хаты, омрачивший свет его молодой души. По старинному обычью девушка должна была проводить хлопца до порога или до крыльца. Колеблясь, Оксана вышла за Ярославом в сене. На них плотно налегла темень. Охватил запах, висевший на перекладине привядшей калины, окутала тишина, и в ней было слышно, как брод подаёт голос в броду. "Может, и правда, поужинаете?" смущённо спросила девушка. Он ощущал её дыхание, чувствовал нежную трепетную молодость. Калиновый хмель ее волос и не знал, что с ним делается и что ему делать. Спасибо, Оксана, сказал сдавленным голосом, дернул дверь и его обдало расистским дыханием вишненника. На пороге помолчали, неумело попрощались и Оксана со страхом почувствовала, что встретила свою судьбу. Вот так и приходит оно, на радость или на горе, и склоняет к себе доверчивое девичье сердце. За порогом густой синий укурились берега, за порогом волновалась осенняя вода, подмывая звездное небо склон. Он пошел к этой неспокойной воде, где глух стонали привязанные челны. И где с чьего-то весла стекали капли воды, отсчитывая минуты вечности. В думах о нем Оксану потянуло к броду. Гей, бродит татарский, явы и калина на бережках, да челны у самых звезд, а счастье так мало. Кого поджидаешь? Вышел из схаты магазинник. Осторожно положил руку на девичье плечо. Э, и тепло и силу чуешь. Оксана брезгливо сбросила его руку и в сердцах отрезала: "Если ваш язык покоя не знает, так хотя бы рукам воли не давайте". Магазинник не обиделся, вздохнул: "Нет хуже на свете, чем быть вдовцом. Только сунься приласкать кого, сразу по рукам". А когда был я парубком, Так и меня по вечерам искали чьи-то очи, чьи-то руки. Тогда, видать, дядька и глаза ваши и руки искали чью-то ласку. А что же они теперь не ищут? Нет, целковые ищут. Словно нож всадило слово и скользнуло мимо, обдав его дуновением чего-то непознанного, недосягаемого. Перед чем встали в тупик его изворотливость и наглость. "О, да ну что? Тихое ты да не очень", пробормотал уже ей в спину и почему-то положил на двери руки, посмотрел на эти тёмные ковши, стиснул их и почувствовал, как в душе отозвалась тоскливая тяжесть прожитых лет. "Разве я такой уж старый?" в польше куда более старых называют кавалерами вот только стёпочка у меня впервые с неприязнью подумал про своё хитраватое чадо не будь его, может, тогда и Оксана не въедалась бы с этим дядько да обесовская эта порода женщины а мы всё равно стоим перед ними попрошайками Ерослав больше не заглядывал в её хату. Оксану ещё несколько раз видел его в селе, но он здороваясь мрачнел, отводил от неё потемневшие взгляды и сразу куда-то исчезал. Почему-то у агрономов никогда не бывает времени. И щемило девичье сердце, и куда-то пряталось то, что как дитя робко шевелилось в груди, а время шло то стекало с рыбачьего весла, то поскрипывала в крыльях ветряка, то отлетало в даль птичий стаей, миновала осень, отбушевала в южной метельная зима, настала тревожная пора ряста, пора цветения и отцветания. И тогда снова же от семена магазанника Оксана узнала что Ярослав собирается уезжать из села. Как-то уезжать, невольно вырвалось у нее. Магазинник насторожился над его тяжелым лбом на висло тень. Натурально как? В район, на вазу, в округ, Балагулыю, а дальше поездом, Балагула крытая повозка. Наговорил, расстревожил, разбередил сердце. посолил два колоска вместо одного а сам подальше от мужика оно и понятно книгу легче листать чем землю пахать а у тебя серчишка не ёкнуло не затряслось как заячий хвост а помолчите дядька и помолчал бы да люба мне с тобой словом перекинуться что ж ты меня на пороге держишь я уже налог заплатила боишься, что мои глаза попасутся на твоём личке? не бойся. А ты не приметила, между прочим, что я хоть и вдовец, а добро имею ни копеечное, и хозяйушку мне искать надобно.